приватных вселенных той истории. Салон моей матери на Малабар-Хилле был второй из них, поднебесный сад отца третий. Диковинная цитадель Васкамеранды, его малая Альгамбра в испанском городке Бенинхеле, была есть и останется в моем рассказе последней.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 Столь щедрым потоком изливалась его благотворительность, что Эпифания не раз ударялась в бесплодные причитания. «Ты же так все по ветру пустишь, дети побираться пойдут. Что мы тогда кушать будем, антропологию?» Она билась с ним за каждую пять и проиграла все битвы, кроме последней. Подлинный прогрессист, постоянно вперявший взор в будущее, Францишку стал последователем сначала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 Так зачем нести околесицу и пачкать детские уши безбожной клеветой и изменой? После этого дня они мало что могли друг другу сказать. Айриш в пику отцу взял сторону матери. Они с Эпифанией стояли за Англию, бога филистерства, традиции, тихую жизнь. Франсишку был весь пыл и энергия, поэтому Айриш сделался подчеркнуто праздным и нарочно бесил отца,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 Францишку разделял тогдашнее презрение Неру к индийскому национальному конгрессу, говорили не для местных, и Камоэнш вдумчиво соглашался. «Анни-то, Ганди, все, отразнила сына Эпифания. Неру, Тилак, вся эта банда с севера, давай-давай, действуй, плюй на родную мать. В тюрьму, видно, решил угодить. В 1916 году...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 Последующие полгода он то выходил из тюрьмы, то снова в нее попадал, чем снискал презрение старшего сына и непреходящее восхищение младшего. Да, герой, чего уж там. Эти периоды отсидки и бешеная политическая деятельность на свободе, когда, следуя указаниям Тилака, он во многих случаях сознательно навлекал на себя арест, принесли ему репутацию человека с будущим,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 и что они представляют собой, по сути дела, то самое, что Джойсовский Стивен, примечание имеется в виду персонаж автобиографического романа Джойса «Портрет художника в юности», конец примечания, в недавней публикации журнала «Эгоист», желал выковать в кузнице своей души извечно сущее сознание человечества. На низшем уровне своего воздействия ТПС облегчают процесс познания,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 симпатизировавший госпожа Бизант и национальному движению, настоятельно просил Франсишку воздержаться от публикации, ядовито вопрошал, относятся ли пресловутые поля сознания только к людскому роду или же прочие живые твари, скажем, тараканы, и ядовитые змеи, также могут научиться извлекать из них пользу. А может быть, каждый биологический вид окутывает нашу планету своим собственным вихревым облаком?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 употребляемых учителями танца «катак» для обозначения движений ног, рук и головы. Одну такую цепочку «тат-тат-та», «дршай-тан-тан», «джи-джи-катай-ту», «таланг-така-тан-тан», «тай-тат-тай» -тай", и так далее можно было бы использовать наряду с контрольной группой из четырех подобных ей других бессмысленных звуковых цепочек, произносимых в том же ритме. Студенты иностранцы, незнакомые с индийскими плясками, должны будут заучить все пять, и если теория Франсишку верна, танцевальную билиберду запомнить окажется куда легче. Эксперимент так и не был проведен. В скором времени Франсишку вывели из состава запрещенной лиги самоуправления, и ее лидеры, в число которых теперь входил сам Матилал Неру, Примечание Матилуал Неру года жизни 1861-1931 деятель индийского национально-освободительного движения отец Дживахарлала Неру, конец примечания, перестали отвечать на все более жалобные письма, которыми мой прадед их забрасывал. Богемные десанты перестали высаживаться на острове Кабрал, чтобы предаваться разгулу в одном или другом садовом домике, курить опиум на бумажном востоке или пить виски на угловатом западе,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 Она нарушила пятилетнее табу эпифании и завела восторженную речь о фактическом бойкоте в Калькутте визита принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VIII, и больших демонстрациях протеста в Бомбее. Стала расхваливать отца и сына Неру за отказ сотрудничать с судом, отправившим их обоих за решетку. «Теперь-то вице-король поймет, что к чему», — сказала она.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 «Похоже на отношения между твоими родителями», — улыбаясь, сказала Изабелла, и Камоиншу в ком пламя борьбы за свободу от восхищения красивой и языкастой девушкой вспыхнуло с новой силой, хватило так-то покраснеть. У Беллы на его счет имелся план. В те дни у него ухудшился сон и началась астматическая отдышка. «Это все от плохого воздуха», — заявила она. «Да, да, но хотя бы одного догаму я спасу».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 Где пылилась отцовская библиотека и принялся пожирать книги на перегонки с книжными червями. Атар, Хаям, Тагор, Карлейль, Рескин, Уэллс, По, Шелле, Раммахан, Рай вот видишь, подбадривал его Белла: значит, можешь быть личностью, а не куклой в нелепой рубашке. Но Францишку они не спасли.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 за приверженность прогрессу, за ум, наконец. Но семья унаследовала от него лишь расстройство в делах, которые он в последние годы совершенно запустил, внезапность смерти и астму. Эпифания встретила известие о его гибели совершенно спокойно. Пожрала его мертвого, как пожирала живого, и стала только упитаней.